В другой раз сосед мой положил хлеб не на стол, а на окно, что почему-то возбраняется мудрыми правилами. Снова распахнулась дверь, и последовала сакраментальная фраза. В третий раз сосед мой в середине дня почувствовал вопиющую необходимость пойти в уборную. Он постучал в дверь, и явившийся дежурный посоветовал ему потерпеть до вечера. Но убеждение, что он никак не может терпеть, что необходимость экстренная – Последовал в прежнем величественном тоне прежний ответ. «Не забывайте, где вы находитесь». И дверь захлопнулась. Надо прибавить, что все три раза дежурные были разные. Так что формула эта является, очевидно, не индивидуальным идиотским творчеством, а общелубянским запугивающим ритуалом. Мы потом забавлялись, переводя эту фразу на все известные нам языки. «В сумме у Б и у меня таковых набралось десять, включая сюда и древние» и я проектировал, украсить две стены нашей камеры надписями на десяти языках, на одной стене «Пролетарии всех стран соединяйтесь», а на другой «Но не забывайте, где вы находитесь». Не буду описывать быт этой внутренней лубянской тюрьмы, так как он ничем не отличался по наружности от быта бутырского изолятора. Совпадение доходило до 13 ежедневных папирос. А разница заключалась в двух блюдах к обеду вместо одного, но гораздо худших. «Мертвое молчание» одинаково царило и тут, и там, но в «Бутырках» оно было легким, объясняющимся незначительностью народа населения сравнительно с величиной комнат, а на «Лубянке» оно было спрессовано в узких и душных камерах-трубах и потому являлось искусственно нагнетенным. То же самое и с прогулками». На Бутырском дворике под Пугачевской башней гулялось легко, так как над головой было широкое небо. Лубянский внутренний двор, 30 шагов в длину, 20 в ширину, был наоборот дном узкого колодца между стен восьмиэтажных зданий. Так и во всем, быт был совершенно одинаковый по существу и совершенно различимый по тональности». Прошло уже больше двух недель от начала моей московской увеселительной прогулки, а мне все еще оставалась совершенно неизвестной причиной этой юбилейной увеселительной поездки. Но вот уже в 20-х числах мая меня впервые вызвали в следовательскую. Хотя в этот день у меня была особенно высокая температура, но я не без любопытства отправился на допрос и вернулся с мутной головой в полном недоумении». Действительно, представьте мое удивление, когда в следовательской я нашел того самого, особо уполномоченного Бузникова, который и производил у меня обыск в детском селе и беседовал со мною в ДПЗ. Неужели стоило и мне, и ему ехать за 600 верст для продолжения разговоров? Столь же удивил меня и самый допрос. Он был точным повторением одного из питерских на тему с кем из социалистов-революционеров поддерживал связь. Несмотря на лихорадочный туман в голове, я все же обратил внимание на одну фразу, написанную Бузниковым в проекте протокола. Моя группа, которую я в предыдущих показаниях именовал «идейно-организационной», я тут же заявил ему, что ни в одном из предыдущих протоколов я не мог подписать ничего подобного, и особенно подчеркнул это тут же в протоколе «Б». Неужели же вся поездка в Москву имела единственной целью ссылку на петербургские протоколы, которые я мог забыть, для того и московские мытарства, и которых, где они, не имеют возможности здесь предъявить? Неужели же все Лубянско-Бутырско-Лубянские переезды и юбилейные чествования имели единственной целью вышибить из памяти точные формулировки питерских протоколов? Удивил меня и тот кропотливый пот, с которым следователь составлял этот шестой протокол. Морал, чиркал, перечеркивал, пыхтел, отдувался. И в конце концов попросил меня перебелить этот протокол А. Все это было очень удивительно. А, впрочем, удивительно ли? Еще более был, однако, удивлен, когда дней через пять меня вызвали на второй и последний московский допрос. И на этот раз я увидел перед собой следователя Лазаря Когана, того самого, который вместе с Бузниковым вел мои допросы в Петербурге. Седьмой протокол был двойником шестого во всех подробностях содержания и составления. Жалею, однако, что мутная голова моя не удержала в памяти никаких подробностей. Помню только, что по окончании ночного разговора следователь любезно сообщил мне, что теперь все московские дела кончены и что на днях меня отправят обратно в ДПЗ. Конечно, Чехов прав, и всякий юбилей – это издевательство, но я еще раскаюсь в своей наивности, заявляя, все же я никак не думал, чтобы издевательство по отношению к справляющему 30-летний юбилей писателю могло зайти так далеко. Как? Вести специально в Москву упарить в жаркой бане, простудить на голом полу распределительной камеры лубянской тюрьмы, катать в черных воронах, швырнуть к трем парашам в общую камеру под нары, дать отдых дней на пять в одиночке бутырок, снова вернуть под проливным дождем на Лубянку, продержать в узкой трубе коробки внутренней тюрьмы три недели, потом снова отвезти в питерский ДПЗ. И все только для того, чтобы те же самые питерские тетки на сыны вели со мною те же самые разговоры, но лишь в московских тетушкиных апартаментах. И все это при глубоком уважении. Можете же представить себе, что они вытворяют без глубокого уважения. И как же, черт побери, обстояло дело с академиком Платоновым или с иным каким раз Брюлловым.